Глава вторая. Стихал последний из пяти гулких ударов. Хью озабоченно взглянул на свои наручные часы, покосился на кейс с материалами дела, который обещал доставить Патрику Батлеру ровно в пять, на Эллен, которая по-прежнему сидела под настольной лампой с широко раскрытыми глазами, раскинув руки по спинке дивана. Он понял, что она не случайно почти угадала имя незнакомца, Видимо, где-то недавно слышала или читала об Амаре Испахане. Лен тоже подумала об этом, хотя лишь смущенно махнула рукой. Тем временем Абу Испахан забился в истерике. Я пришел, начал он, и тут вдруг его осенило. — Мсье, он мама, в парли франце, пететер? Он пти пе ви. — Месье, минутку, может быть, вы говорите по-французски? — Мало, немного, да. — Тогда слушайте, — крикнул Абу Испахан, схватив Хью за на пиджака. — У моего брата-чародея обманом выманили деньги. — Вашего брата-чародея обманули? Потрясенный Хью вовсе не был уверен в точном значении французского слова «эскрок», Он чувствовал, что это слово имеет еще какое-то значение, более точное, более специфическое, однако выяснять было некогда. А мужчина в зеленой феске вроде бы утвердительно тряхнул головой. «Си-си-си, если вы не маде па, или аривера он мертв?» «Говорите, что если я не помогу, произойдет убийство?» «Да». Эллен грациозно поднялась с дивана. «Пожалуй, я пойду». «Да мне и самому надо бежать». «Нет!» — взмолился Абу Испахан. Эллен почти не красилась, вьющиеся на концах волосы длиной до плечи лишь слегка растрепались. Даже не взглянув в зеркало над камином, она схватила состоявшего рядом стула меховую шубку. Хью, вырвавшись из рук визитера, шагнул к ней и помог одеться. Она ему ничего не сказала, кивнула по пути Абу Испахану, нервно улыбнувшись при этом, На что тот ответил глубоким, не менее нервным поклоном. В дверях девушка остановилась. — Хью, мы все-таки сегодня обедаем вместе? — Да, конечно. А что? — Ничего, я просто спрашиваю. — Ну, послушай, Эллен, да? Хью тяжело сглотнул и взял себя в руки. — Я за тобой заеду. Ладно? — В семь. — О, как хочешь, — холодно ответила Эллен и с достоинством удалилась. Хью, с виду выдержанный, уравновешенный молодой человек, подавил импульсивное желание рвануть себя за волосы и продолжал стоять столбом перед Абу и Спаханом, глядя сверху вниз на клиента мрачным, байроническим взором. «Проходите, мистер Абу», — предложил он. «Пардон? Проходите, пожалуйста. Снимите пальто и... Нет, феску, наверное, вы в помещении не снимаете?» «Нет, никогда в жизни!» Хью сдернул с костлявых плеч визитера пальто с каракулевым воротником, и Абу Испахан предстал перед ним в облегающем темном костюме французского покроя с широкими лацканами. Пальто Хью бросил на каталожный шкаф рядом с забытым дневным выпуском Evening News, метнулся к камину, отодвинул в сторону столик с чайным подносом, чашка подскочила, упала и, ударившись об угол камина, разбилась». Абу Испахан вздрогнул, словно от выстрела. «Успокойтесь. Дело в том...» «Ох, проклятый французский язык! Проходите сюда, сэр, садитесь». Абу Испахан уселся на диван. Хозяин кабинета взял в руки щипцы, подбросил в угасавший огонь три куска угля, от которых пошел черный дым. «Во-первых, мистер Абу, позвольте сказать, я отдал бы десять лет жизни за то, чтобы сию же минуту вас выслушать». — Ах! Но, увы, не могу. У меня назначена деловая встреча, на которую я уже опоздал. Абу Испахан, не сводя с него выжидающих собачьих глаз, вскочил с дивана. Хью непрофессионально толкнул его обратно. — Однако, — продолжал он, — я вернусь не позже, чем через полчаса, максимум через сорок пять минут. А тем временем мой партнер, — Хью мотнул головой в сторону соседнего кабинета справа, — — Запишет все факты, которые вы соблаговолите изложить. — К моему приходу... — Нет, — возразил Абу-Испахан, — не партнер. Ты! — Никто! Один мистер Прентис. Через три четверти часа, да? — Не больше, обещаю. — Хорошо, жду. — Значит, вы намерены ждать, сэр? — уточнил Хью, привыкший к нетерпеливым и властным клиентам. — У вас есть время? — Время? — повторил визитер по-французски. — Что такое время? На смуглом лице промелькнуло скептическое выражение. Он откинулся на спинку дивана, скрестил на груди руки. — В моей стране, в Персии. Время — всего лишь дар, который позволяет нам немного подольше поспать. Время. В таком случае сдался Хью. — Если желаете, просмотрите газету. Он поспешно схватил с верхней полки каталожного шкафа Evening News и сунул посетителю... Турецкие вергинские сигареты в ящичке на каминной полке. Если понадобится что-нибудь еще, позвоните. — Хорошо, спасибо. Хью напялил на себя пальто, натянул серые замшевые перчатки, надел котелок и только тут заметил, что вспотел не меньше, чем Абу Испахан. Он закрыл кейс и защелкнул замки, по-прежнему сгорая от любопытства. — Вы говорите... — спросил он, отважно бросаясь в пучину французского языка, — «произойдет убийство?» Сигнал тревоги, посматривая по сторонам, а буд дернул головой, сидевшей, будто на сломанной шее. Он был так мал ростом, что за спинкой дивана виднелись одни глаза, сморщенный лоб и зеленая феска с пляшущей кисточкой. «И кого же убьют?» — поинтересовался Хью. «Моего брата». «Из-за чего?» «Из-за денег!» — страдальчески воскликнул Абу Испахан. «Деньги, деньги, деньги!» Маленький человечек оказался непревзойденным мастером пантомимы. Гибкие руки живо изобразили растущие стопки монет, пачки банкнотов, связки ценных бумаг. Большой и указательный пальцы левой руки жадно пересчитывали кипы бумажек. «Кто же хочет убить вашего брата?» Абу сознательно пропустил вопрос мимо ушей, отвел взгляд... Осмотрел углы кабинета, бросил взгляд на руки Хью Прентиса. «Ваши перчатки!» — отрывисто произнес он по-французски. «Мои что? Все беды!» — воскликнул Абу Испахан, по-прежнему по-французски, — «свалились на мою голову из-за ваших перчаток!» Первое впечатление Хью — либо он ослышался, либо, имеет дело с сумасшедшим, развеял умный, проницательный, даже лукавый. Горящий взгляд глаз, смотревших на него с дивана. «Идите, не тратьте зря время», — приказал Абу, разворачивая газету. Хью повернулся к двери. Он автоматически окинул взглядом письменный стол, проверяя, все ли в порядке, и смутно почувствовал, нечто, что должно было там находиться, с него исчезло. Возможно, газета, а может быть, что-то другое. Но когда он подумал о газете, другая мысль промелькнула у него в голове. Однако маленький перс не дал ему времени на размышления. Выходя и закрывая за собой дверь, Хью начал колебаться. Его состояние ума было явно далеко от нормального. Охваченный нетерпением, он страшно боялся, что этот таинственный клиент улетит от него, растворится в тумане, прежде чем он успеет до конца его выслушать. Поэтому, оставив дверь приоткрытой на пару футов, он на цыпочках подошел к закрытой двери соседнего кабинета, отделенной от него двумя косяками и узким простенком, и тихонько постучал. Ответа не последовало. Хью постучал погромче, с тем же результатом. «Джим!» — шипнул он и толкнул дверь. Кабинет был пуст. Он сделал пару шагов вперед, огляделся вокруг. Кабинет Джима был почти таким же, как его собственный, только перед камином отсутствовал удобный диван. На захламленном письменном столе, не то что у аккуратного Хью, стоял точно такой же потертый открытый кейс. Джим! Чего тебе, старик? Голос прозвучал так близко, что Хью вздрогнул и оглянулся. За его спиной стоял крупный, неряшливо одетый рыжеволосый Джим Воган. Шш! Зашипел Хью, оттолкнул его и опять заглянул в свой кабинет. Абу Испахан пока не исчез. Он сердито расправлял страницы газеты, приглаживал их ладонью и делал неодобрительные замечания, предположительно на персидском или арабском языке. Не покидая точки наблюдения, Хью повернул голову и посмотрел на своего компаньона. Шшш, повторил он. Душу «Да с тобой, черт побери?» «Шшш! Где ты был?» «Я?» «В туалете, в конце коридора. А ты что думал?» «Но повторяю. — Прошу еще раз, говори потише. Джим подбоченился, вздернул песочные брови над ярко-голубыми глазами, отступил на шаг, пристально глядя на Хью. Они вместе выросли, служили в одном морском десантном полку. Джим был помолвлен с его сестрой Моникой. Но, несмотря на тесную дружбу, молодые люди были совсем разные. Джим вырос крупным, плотным, а Хью — гибким и стройным. Джим был ленив, но практичен. Трудолюбивый Хью любил дать волю буйной фантазии. Обычно Джим являлся на службу в черном форменном пиджаке и полосатых брюках. В данный момент он был без пиджака с закатанными рукавами, обнажавшими веснущатые руки, распущенным узлом серого галстука под накрахмаленным воротничком и расстегнутыми на животе пуговицами жилетки. Замечание, что у него начинает расти брюшко, Считалось смертельным оскорблением. Тем не менее, он покорно понизил голос до шепота. Ладно, ладно, что стряслось? Где Эллин? Давно ушла. Кажется, я ее снова обидел, хотя не знаю, чем. Неужели не знаешь, прищурился Джим. Ну-ну. Шшш. Если эта девушка по причинам абсолютно мне непонятным не признает тебя божьим даром для женщин, считай, ты ее уже потерял. Тебе никогда не приходило в голову сказать ей комплимент, послать цветы, поухаживать время от времени? — Я все это делал, — возразил Хью, искренне, но ошибочно в этом уверенный. — Только нельзя хватать через край, иначе она сочтет меня слабовольно, ей это не понравится. — Всем женщинам это нравится. — Слушай, а разве у тебя не назначена встреча с Патом Батлером? — Назначено, назначено, в том-то и дело. Мне нужна твоя помощь. — Да? — В чем же? — У меня в кабинете сидит клиент. Поговори с ним, займи его, постарайся, чтобы он не соскучился и не ушел. — Ты ведь хорошо говоришь по-французски? — Пожалуй. А что, он француз? — Нет, перс по имени Абу Испахан в зеленой феске. Если я не помогу, его брата убьют, а все беды на него свалились из-за моих перчаток. Хотя я не понимаю, что бы это значило. Он последовала пауза. Хью умолк, задумавшись вдруг над собственными словами и видя выражение лица компаньона. Ну — Ну-ну, — буркнул Джим, — и снова пауза. Затем он продолжил. — Кстати, твой клиент толковал о гуриях в чедрах, о девяти бриллиантах, о северной башне в полночь. — Господи помилуй, неужели старик Абу ничего не упустил? — Черт возьми, Джим, дело серьезное. Думаешь, что я тебя разыгрываю? — Вовсе нет, но ставлю десять против одного. Палец Джима остановился в двух дюймах от носа собеседника, что тебя кто-то разыгрывает. — Я часто подозревал, старик, что ты... — Идеально подходишь на роль простака для мистификации из какого-нибудь триллера. И вот, пожалуйста, так оно и есть. Шли минуты. Хью все глубже погружался в отчаяние. Стараясь не кричать, он от нетерпения слегка приплясывал на месте. — Говорю тебе, дело серьезное. Взгляни на этого парня. Сунь в дверь голову и просто взгляни. — Нет, спасибо, меня на это не купишь. Возможно, он принял рвотное чтобы создать эффект отравления, — фыркнул Джим. — Слушай, когда ты повзрослеешь? Тут в кабинете Хью кто-то вскрикнул. Может быть, даже в тот самый момент, когда Джим Воган высказал свое саркастическое замечание. Крик все звучал и звучал. Он летел по пустой холодной конторе, пробуждая в памяти темные ночные кошмары, завораживая слушателей чисто животной болью. Партнеры посмотрели друг на друга. Их торопливый шепот в затуманенном коридоре, освещенном лишь светом, пробивавшимся из-под двух дверей, оборвался, как лопнувшая струна. По-прежнему цепляясь за дверной косяк, Хью повернул голову и заглянул в свой кабинет. Затем вбежал туда на дрожащих ногах и споткнулся о вертящееся кресло перед письменным столом. — Теперь Абу Испахан — как-то неуклюже стоял между кожаным диваном и невысокой медной каминной решеткой. Лицо его, на которое Хью не хотелось смотреть, отражалось в покосившемся зеркале над камином. Отражалось бы там частичное тело, если бы он не держал в трясущихся руках развернутую газету. Газетные листы упали, тощая грудь визитера раздулась, ноги ударили в каминную решетку, он сам чуть не влетел в топку, успев в последний момент оттолкнуться руками. Когда он упал, отражение в зеркале исчезло. «Потише!» — предупредил Джим, стоявший рядом с Хью. Тот бросился мимо письменного стола к дивану. «Потише!» — я тебе говорю. Абу Испахан лежал лицом вниз между диваном и решеткой. Феска с головы свалилась, обнажив сморщенную лысину. Рот, открытый от боли, стал похож на рот ребенка. В костлявой груди был длинный кинжал. Он вошел в тело сверху вниз — и рукоятка из слоновой кости торчала косо, как плохо забитый гвоздь, спина еще выгибалась, скрюченные пальцы тянулись к ножу, пиджак и жилет пропитала кровь, у лезвия ножа набухали кровавые пузырьки. Глаза упавшего были широко открыты от напряжения. Хью Прентис уронил кейс на кожаный диван, сорвал перчатки, сунул их в карман пальто, через спинку дивана потянулся к трубке телефона, стоявшего на письменном столе, «Джим, может быть, врач сможет?» «Ты же видишь, не сможет». Хью упал на колени рядом с содрогавшимся телом, пытаясь поднять Абу. Тот со слабыми стонами воспротивился ему, и Хью осторожно опустил его на пол. Почти все газетные листы упали в огонь. Остался только один, зацепившись за угол решетки. Внезапно и этот, последний лист, вспыхнул, поднялся, охваченный пламенем и рассыпался ослепительно-желтыми искрами, ярко осветив лицо Хью. Тут Абу-Испахан, медленно вращая глазами, узнал того, кто стоял перед ним на коленях. Окровавленный левой рукой он поймал и притянул к себе правую руку Солиситора. — Ваши перчатки! — отчетливо проговорил он и умер.